128. Март 3. Пассивно ко тьме относиться нельзя. Пассивность означает непротивление, а не непротивление тьме — это поражение. Луч — это меч, рассекающий тьму. Это меч, пронзающий темных. Подобно мечу, луч пронзает каждого служителя тьмы, осмелившегося приблизиться. Они неуязвимы до тех пор, пока удары наносятся не по ним, но по исполнителям их поручений, приказаний и внушений. Злорадствуют, когда энергии противоборства тьме обрушиваются на тех, за спинами которых они прячутся, и, оставаясь безнаказанными и неуязвимыми, усиливают свои попытки вредить. Луч сознания служителей света, объединенный с владыкой, как меч непобедимый, сокрушает все злоухищрения темных, столь настойчивые упорно сплетаемый вокруг каждого из тех, кто идет с нами. Получив отпоры и ожоги, темные отступают и немедленно выискивают новые спины, прикрывшись которыми снова начинают очередные попытки. Потому нельзя успокоиться ни на миг, и зоркость оставить, и почить в успокоении достигнутой победы. Удар меча духа наносится твердой рукой, без сомнений и колебаний, но наносится не по тем, кого они избрали своими орудиями, но по самим злоделателям. Почему самые упорные старания освободиться от злобных воздействий не приносили желаемых результатов? Да только потому, что темные сущности оставались безнаказанными и неуязвимыми». разящая мысль устремлялась, и часто именно под их внушением на тех, кого они выбирали исполнителями своих выдумок. После победы на одном направлении ждите попыток с другого, стараясь предусмотреть, если возможно, заранее, откуда может идти новый зло у Тот, кто однажды был исполнителем темных внушений и причинил зло, может быть снова использовать тьмою. Использует всех, и недруков, и друзей. Стойкую зоркость явите в процессе противостояния, противоборства тьме. Особенно трудно бороться, когда тьма избирает ваших незорких друзей объектами своих внушений и действует через них, надев покрывало на их глаза. Сколько ударов приходилось принимать именно через тех, кто, казалось бы, предан учению. но подпадал под мысленные воздействия темных. Называем наших людей воинами, именно потому, что против происков тьмы приходится им непрестанно сражаться и ночью, и днем. Молитва о том, чтобы глаз человека открылся на добро, нуждается в добавлении озоркости, о том, чтобы не был он слеп.